Саша Герцберг. Пальцы дьявола. Просыпаюсь рывком. Сашист на кровати. Мокрые смятые простыни комком валяются на полу. Я остаюсь на пропахшем табаком и потом матрасе. Его туши украшают выцвевшие полосы. Тру пальцами глаза в надежде избавиться от кошмара, но он оставляет липкие нити на моем лице... И я бросаю это занятие. С тумбочки мне подмигивает автоответчик. Но я не хочу знать, кому понадобился. Я все равно не помню имен. Никого не помню. И никого не узнаю по утрам. У меня провалы в памяти. Это я знаю очень точно, потому что одна стена в моей комнате — это цельная пробковая доска, которую сплошным слоем укрывают надписи. Фото почти нет. Только записки, записи — Только факты из моей... Ох, как я надеюсь, что моей жизни. Стою у доски памяти. Название написано прямо на побелке под потолком и чешусь. Зуд начинается с пальцев. Я с силой тру между ними. Возникает ощущение, что у меня растут перепонки. Вглядываюсь. Ничего подобного. Мне суждено до скончания времен топтать землю, а в воду меня не пустят. На доске написано, что я не умею плавать. Помечено «Важно». Потом эта странная, почти нервическая чесотка распространяется дальше, и я, вчитываясь в свой мелкий почерк, расцарапываю до кровавых потеков шею. Понимаю, что сегодня среда. Проверь календарь в телефоне, он в тумбочке. И что мне нужно встретиться с доктором и позвонить маме. Надеюсь, она знает, что я не помню, как звучит ее голос, не помню ее лица и даже не представляю, как ее зовут. Я помню только свое имя саймон саймон почти как салмон лосось странно что я помню это но не умею плавать Улыбаюсь своей шутки стягиваю мокрую холодную от пота футболку через голову и осматриваю грудь и живот честно думал что у меня есть татуировки нет пара шрамов на ребрах на доске не сказано откуда они так что насчет них у меня нет догадок, и красные, горящие и соднящие полосы от моих ногтей, потому что зуд теперь охватил спину и грудь. Кажется, знания обо мне самом вливаются в мое тело, но это просто нервное, я полагаю. Нужно переодеться. Мысль еще не успевает оформиться в моем ноющем и воющем мозгу, а на доске уже есть для меня подсказка. Стрелочка с надписью «Одежда» указывает на стенной шкаф. Надеваю чистую футболку, беру свежее белье и носки и еду, стрелкам в душ если бы за дверью был вход в склеп я действительно удивился бы доска памяти не может меня обманывать уже из кухни слышу как снова срабатывает автоответчик. я помню про доктора и маму уже хорошо наверное если вся квартира это не одна большая доска памяти значит все не так уж плохо и я могу прожить свой день день рождения у меня теперь ежедневно снова улыбаясь свои шутки и допиваю кофе Кофейная смесь 345. Два сорта бразильской арабики. Почему я помню это? Но не помню, где живет моя мама. Где моя семья? Кто я, черт подери? Внезапная горькая тоска охватывает меня целиком. Доска памяти сообщает мне все необходимые факты, но тот, кто ее составил, не может ответить на самые важные вопросы. Без этого человек сможет выжить, но не будет жить. Ее составил я? «Наверняка с чьей-то помощью. Неловко переставляю ноги, чтобы не испачкать светлый ковролин. Шагаю по квартире. На пятках. Да, это все написал ты, Саймон. Меня зовут доктор Роуз. Я жду тебя на Окленд-стрит, 12. В 12.10. Надеваю пальто, машинально проверяю ключи в кармане и закрываю дверь. На ней номер 12. Цифры металлические, выглядит дорого и надежно. Я удивлен». Неужели ожидал увидеть дешевый мотель или коридор из типичного гетто? Не знаю. Я ничего не знаю. Я не помню. Когда я выхожу из подъезда, в глаза мне бьет свет теплого, но уже осеннего солнца. Машин на парковках почти нет. Наверняка сегодня будний день. Листья платанов, шурша падают мне под ноги. Я трачу почти 20 минут на то, чтобы загнать носками ботинок платановые орехи в канализацию. Ласковые раньше лучи начинают слепить, и я роюсь во внутреннем кармане, достаю темные очки. Машинальные действия даются мне лучше осознанных. Опоздал. Головная боль ошпаривает, будто кипятком. Хватаюсь за лоб, словно пытаюсь втолкнуть пульсирующий ноющий мозг подальше, к затылку. Нужен аспирин. Наверняка. Кто-то трогает меня за плечо, я вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Передо мной стоит девушка в спортивных штанах. Ярко-желтые курточки. Ее кудрявые рыжие волосы светятся на солнце, точно янтарь. Я щурюсь даже сквозь темные очки. «Вам плохо?» Я оглядываю ее сверху донизу. Когда я замечаю, что она в домашних тапочках, мое лицо разрезает виноватая улыбка. «Голова болит, но это ничего. Спасибо». Она достает из кармана куртки пару блистеров с таблетками и протягивает мне. «Держите, это аспирин. Вы каждый день обещаете мне, что сходите к врачу с этими болями» так и сходили?» Я пару секунд смотрю на блестящие прямоугольники на своей ладони, а потом поднимаю глаза на девушку. «Я обещал». Она удивленно смотрит на меня в ответ. Ее глаза цвета молодой листвы, но она серьезно сводит брови и взгляд становится мрачен. «Да. Вот уже пять дней подряд я встречаю вас тут. Третий день выношу аспирин. И вы обещали мне, что обратитесь к доктору. Саймон». Я отшатываюсь от нее, острые края блистеров врезаются в ладонь. «Спасибо. Полагаю, я уже спрашивал, как вас зовут?» мари Она глядит теперь испуганно, и мне от этого становится тошно. «Ничего, все хорошо, Саймон?» «Марии». Я разворачиваюсь и почти бегу вниз по улице, на ходу глотая таблетки. «Марии, Марии, Марии». Ее имя бьется в моей голове, гремит набатом, пока мозг, наконец, не остывает, а я не оказываюсь на Окленд-стрит. Оставшиеся таблетки я сую в карман пальто и измираю. Пальцы находят, кроме старой пачки пастилок от кашля и пары центов горсть чего-то. Отделяю часть от целого и извлекаю ее наружу. В зудящих пальцах с обломанными и объеденными ногтями я держу черный продолговатый камушек. Он гладкий и прохладный. С одной стороны я нахожу небольшое отверстие. Заглядываю внутрь, но меня там никто не ждет. Просто черная дыра под микроскопом. И внутри моей головы взрывается сверхновая, а мир перед глазами гаснет. Остаюсь лишь я, взрослый мужчина. Невысокий и худощавый, в хорошем осеннем пальто, черных джинсах и ботинках. Я стою на песке. Передо мной плещется океан. А посреди дюны, выброшенных на берег бревен, сидит мальчуган в полосатых брючках и панаме и собирает черные вытянутые камушки в ведерко. К нему подходит женщина, ее длинные каштановые волосы подвязаны голубым платком. У нее изящные руки. Она поправляет панамку на голове мальчика и спрашивает. «Опять пальцы дьявола?» Малыш поднимает голову и счастливо кивает. «Да, мамочка, я собрал все!» — Все? И сколько же было нужно, чтобы дьявол разрешил нам идти отсюда? — Двенадцать, мамочка! Мы свободны! Мы можем идти! Мальчик смотрит на меня. Радужки у него почти белые, он не моргает и улыбается. Я резко открываю глаза, в потной ладони все еще зажат палец дьявола. Я пячусь и подпрыгиваю от громкого автомобильного гудка и визга тормозов, возвращаясь на тротуар. Пока я иду к Окленд-стрит, двенадцать и быстро пересчитываю в кармане черные дырявые камушки, мне в спину летит отборная брань. Кажется, у этого парня ирландский акцент. Офис доктора Роуз находится на втором этаже. В коридорах висят картины. Я мельком оглядываю их и достаю из глубин сознания фразу «Тест Роршаха». Правда, тут же ее забываю. Доктор встречает меня в приемной. Высокая темнокожая женщина, чуть за 40 Белый жемчуг на шоколадной блузе. Я подмечаю странные детали и сочетание цветов и одежды. Нужно спросить ее об этом. Кто я? Дизайнер, модельер, гей? «Здравствуйте, Саймон. Нет, вы не дизайнер. Вы инженер». Роуз окидывает меня взглядом, легко улыбается, но я чувствую, как она словно просвечивает меня рентгеном. Видимо, выгляжу я так себе. И она спрашивает. «Опять кошмары?» Морщусь и виновато жмурюсь. «Я все забыл, доктор». Она кивком приглашает меня войти в кабинет. Там много света, и я решаю не снимать очки. Видимо, я делаю так постоянно, потому что она не настаивает и устраивается в кресле напротив. «Головные боли? Хуже, чем вчера?» Я хмурюсь и перебираю камушки в пальто. Их монотонные скрежут и пощелкивания успокаивают меня. На моей доске памяти про боли ничего не было сказано. Сам я не помню, так что, скорее всего, как вчера». Роуз что-то быстро записывает на маленьком розовом бланке и протягивает бумажку мне. «Так я и думала. Ничего, мы с вами неплохо продвигаемся, Саймон. Здесь рецепт. Я увеличила дозу аминолона. На аспирин вам рецепт не нужен. Боюсь, от ваших головных болей поможет только он». «Или пуля». «Или пуля». Мы вместе смеемся. Я насчитал восемь пальцев дьявола». Когда я выхожу от доктора Роуз, шум машин гул человеческих голосов на улицах становится громче. Время обеда. Для всех, кроме меня. Я не чувствую голода, не чувствую усталости. Кажется, еще чуть-чуть, и я перейду границу своей вселенной. Превращусь в бестелесное создание и, наконец, обрету покой. Я бреду вниз по улице и вижу вдалеке синюю, рябящую на солнце полоску. Океан. Перед глазами плывет эта голубая полоска, словно дракон из японских легенд, что режет облака своим мощным чешуйчатым хвостом на мелкие кусочки, оставляя за собой лишь бумажно-белые клочья пены. Головная боль до конца еще не прошла. Я знаю, что бег мне противопоказан. Чувствую, как от каждого толчка череп раскачивается на слабой шее, как китайский болванчик. Но я быстро перебираю пальцы дьявола в кармане и пускаюсь бегом». «Вниз, к океану! Меня ведет не асфальт, а мрамор!» Мраморные узоры, застывшие под ногами, мелькают и сбивают с толку, но я продолжаю бежать. В мозгу простреливает, разливается огнем и болезненно стекает лавой по шее, но я не сбавляю шаг, пока не оказываюсь на пляже. Передо мной расстилается бесконечный ковер из песка и воды. Я знаю, что под ногами окажутся окурки, использованные презервативы, бревна и пивные крышки, но это чувство, ожившее внутри... Чувство причастности и узнавания дороже неприглядной правды. Песок чистый, белый. Он пахнет морем и водорослями. Я сажусь у воды рассматриваю серую пену, что съеживается и шипит на зеленоватых волнах. Через час, кажется, я вспоминаю, почему бежал сюда и принимаюсь бродить по пляжу. Я ищу пальцы дьявола. Уговариваю судьбу или какое-то провидение послать мне знак — Тогда я был слишком мал, когда собрал все двенадцать камушков. Или то был не я. Не знаю, я не помню. Не помню. Хватаюсь за голову, которую снова простреливает мощная, невероятная ослепляющая боль. Я глотаю аспирин и пару секунд всматриваюсь в белое полотно перед собой. Это всего лишь песок. Но краем глаза я вижу то ли горлышко пивной бутылки, то ли... Бросаюсь вперёд, морщусь от боли, но вытаскиваю из-под пустой пачки крекеров чёрный камушек, подношу его ко рту, слизываю соль с гладкого бока и пытливо вглядываюсь в дыру на одном конце. Там снова никого нет. Но я улыбаюсь. Теперь у меня девять пальцев дьявола. Осталось всего три. Я брожу по пляжу до темноты. Когда солнце превращается в красный металлический диск, я замечаю, что у кромки воды стоит женщина. Она смотрит на меня. На ней холщовый комбинезон и куртка. На голове голубая косынка. «Мама!» Я приду к ней, а она не делает ни шагу мне навстречу. Интересно, сколько раз она находила меня здесь, у океана, вот так. В дорогом пальто, полном камней, в хороших ботинках, полных песка, копающимся среди мусора цивилизации, о я завтра и не вспомню. «Саймон! Милый!» Она осторожно берёт меня за руку, а я смотрю в её прекрасное лицо и говорю. 11 мамочка. Скоро мы будем свободны. Ещё один палец дьявола, и мы сможем уйти». Я замечаю, как в гусиных лапках на её лице блестят капли. Эти капли собираются воедино и стекают вниз, катятся к губам и подбородку. Мама смотрит на меня, ласково гладит по волосам. Она шепчет. «Я кое-что приберегла для тебя, сынок». Я опускаю глаза. Мама кладет сухую теплую ладонь в карман комбинезона. Я слежу за ее движениями, затаив дыхание. Она быстро утирает слезы и, улыбаясь, протягивает мне черный полый камушек. — Иди, мой милый, теперь их двенадцать. — Неверие, счастье, страх, тоска. Я не знаю, какие эмоции наполняют меня, но чувствую себя так, будто в колодец посреди пустыни хлынула ледяная вода. Я волен убраться с этой планеты, зная теперь точно, что один единственный человек, способный отпустить меня во освояси, всегда будет ждать моего возвращения. Я смотрю на маму, потом на последний необходимый мне палец дьявола. Он манит меня, становится совсем чёрным в сгучающихся осенних сумерках. Плеск волн вдалеке не долетает до моих ушей, слышу лишь биение собственного сердца. «Мамочка...» Я должен это записать на доске памяти? Нет, милый. Нет. Когда мы едем в такси домой, я вспоминаю. Марии. И пока мама вытряхивает все камни до единого из карманов моего пальто, пока ни она, ни единая душа на этой планете меня не видит, я быстро нацарапываю в уголке пробковой доски имя. Марии. Засыпая, я пока еще помню. Это ненадолго. Но я помню копну ее медных волос и восхитительные живые глаза. А пальцы дьявола исчезают из моей квартиры вместе с поворотом маминого ключа в замке.